Глава 42. Фиолетовый электрический свет прошёл через слой снега и понёсся прямиком к ретриверу. После удара током великолепная золотистая шерсть стала дыбом и даже немного посерела. Линчао быстро махнул рукой и вывел Линшию из пространственного измерения. Всего мгновение назад Линшию практиковала боевые навыки, и поэтому всё её тело было пропитано потом. Услышав слова Линчао, она обернулась и посмотрела на золотистого ретривера – Девочка понимала, что у нее осталось слишком мало времени. В следующую секунду ее глаза приняли фиолетовый оттенок, и она, как вспышка молнии, бросилась к своей цели. Приблизившись к золотистому ретриверу, она протянула к нему руку. Покрытая молнией рука схватила собаку за лапу и одним резким движением бросила ее в сторону ленчала. Парень ловко поймал золотистого ретривера, после чего осторожно положил на землю его израненное тело. Золотистый ретривер лежал на снегу, и от него исходили кубы черного дыма. Язык был высунут изо рта, а он сам тяжело дышал. «Хватит строить из умирающую псину!» Закричал Линчало и отвесил пинок по заднице ретривера. Увидев, что его уловку раскрыли, золотистый ретривер подскочил и начал зализывать свои раны. Достав монстра от типа из пространственного измерения, Ленчал сломал от его корешка небольшой кусок и протянул его монстру. Ешь! Казалось, что золотистый ретривер понял, что этот небольшой кусочек корня будет полезен ему. Поэтому он быстро проглотил его. После того, как корень попал ему в рот, целебная энергия начала расходиться по всему его телу. Спустя несколько минут его раны уже начали быстро восстанавливаться. В то время как Линчао держал древяного монстра, тот весь дрожал от страха, так как думал, что парень собирается полностью проглотить его. Увидев такое поведение монстра, Линчао презрительно фыркнул и бросил его обратно в пространственные измерения. Переведя взгляд на Линшью, он увидел, что она стоит возле здания, а вокруг её тела и дуги молнии. Даже ее волосы стали приобретать лазурный оттенок. Лин Чао чувствовал, как аура, витавшая вокруг ее тела, становилась все сильнее и сильнее. Она была похожа на огромную человеческую батарейку, которую в данный момент заряжали. Под воздействием непрекращающихся ударов электричества, гены Лин Шью начали претерпевать какую-то странную трансформацию. Особая способность Лин Шью называлась «молния», поэтому Линчао не беспокоился об ее безопасности. Подойдя к зданию, он преломил учи света и активировал Царство Бога. В следующее мгновение Царство Бога распространилось на 300 метров. Линчао увидел каждую травинку и песчинку, которые находились в этом диапазоне, вокруг него. Его мозг работал словно мощный компьютер и обрабатывал огромное количество информации. Однако каждая картина, что появлялась в его голове, предоставлял ему много полезных сведений. Вскоре вся эта информация структурировалась в его мозгу. Линчо увидев шестиэтажное здание, на каждом этаже которого находились падальщики. Однако, в отличие от других представителей своего вида, они не бесценно бродили, а стояли на месте. Более того, в их руках были различные предметы. Топоры, железные прутья и даже пистолеты. Увидев всё это, Линчо не мог не нахмуриться. Все 12 областей бездны также подверглись воздействию вируса, и хотя Ленчао и ожидал, что скорость эволюции падальщиков здесь будет намного быстрее, но даже он не мог представить, что они смогут так быстро развивать свой разум до уровня среднестатистического человека. В вестибюле на первом этаже находилось 26 падальщиков, восемь из которых были вооружены пистолетами. Вероятнее всего, это оружие они смогли достать из заброшенного полицейского участка. Остальные падальщики держали в руках различное холодное оружие. За воротами у самого входа в здание стояло 12 живых мертвецов. Более того, они скрывались в тени и были готовы к проведению внезапной атаки. Тем не менее, внимание Ленчо привлек верхний этаж здания. Там находилось лишь трое падальщиков, двое из которых были обучены в полицейскую форму. И на их телах красовалось множество видов оружия. Пистолеты, автоматы и даже гранаты. Третьим падальщиком был молодой худощавый парень, который сильно отличался от других представителей своего вида. Он был похож на обычного человека с невероятно бледной кожей, и лишь в некоторых местах его тела виднелись следы гниющей кожи. Из тела этого молодого падальщика выходили странные отростки, похожие на кабели. и словно змеи проникали в электропроводку здания. Вокруг этого живого мертвеца раздавался треск, и в его глазах время от времени появлялось фиолетовое мерцание. Увидев этого странного падальщика, Линчао нахмурился. Он понял, что тот разбудил свою особую способность, которая была связана с молнией, и его интеллект уже достиг уровня среднестатистического человека. А в ушко у ворот здания была невероятно продуманной, и если бы не торчавший из-под снега кабель, то Ленчало, возможно, и сам бы попал в нее. По его предварительной оценке, сила этого электрического удара хватило бы для того, чтобы сильно ранить его. Ленчало обернулся и посмотрел на Фансенюй. «Можешь ли ты почувствовать падальщиков, которые скрываются в этом здании?» Фансенюй на мгновение задумалась, после чего кивнула. «Да». «А что ты собираешься делать?» «На верхнем этаже находится трое высокоуровневых падальщиков». Безразличным тоном ответил Линчао. Услышав слова парня, Фансюнюй восторженно воскликнула. «Ты уверен? Надеюсь, ты не пожалеешь о своих словах». Закрыв глаза, она почувствовала всех падальщиков, что находились в здании, Все эти живые мертвецы превратились для нее в светлячков посреди беззвездной ночи, а три падалищика на верхнем этаже были для нее самыми яркими. Эти трое должны были обладать невероятным уровнем, и если Фантюнии сможет их подчинить, то у нее появится отличный шанс на победу над Линчао. Боясь, что Линчао разоблачит ее план, Фантюнии закрыла глаза и начала распространять свои мозговые волны в сторону многоэтажного здания, Вскоре она добралась до первого этажа, и обойдя всех собравшихся здесь прогнивших падальщиков, она устремилась прямо на верхний этаж. Спустя некоторое время она окружила трех падальщиков своими мозговыми волнами. При помощи царства бога Линчал наблюдал за тем, что происходило на верхних этажах здания. Внезапно их тела задрожали, а два падальщика с оружием в руках показали признаки сопротивления. Однако они быстро успокоились. и вернулись к своему прежнему состоянию. Падальщик с особой способностью, которая была направлена на контроль молнии, яростно взревел и схватился за голову руками. Поисходившим из его тела отростком забегала фиолетовая молния. Фантиню открыла глаза, и на ее лице появилось удивленное выражение. «Как? Я не могу его контролировать!» Линчало нахмурился и, немного поколебавшись, перевел взгляд на Ефен. «Укрепи ее!» Черная луна кивнула и, подойдя к девушке, положила руки на плечи. Спустя некоторое время на плечах в Ансенюй появились черные линии, которые устремились прямо к ее голове. Девушка почувствовала, как ее способности усилились, и она удивленно посмотрела на Эйфен. «Невероятно! Я чувствую, что моя сила удвоилась!» Лицо черной луны покрылось потом, и она на тебя «Быстрее!» «Моя способность длится не так уж и долго!» Фонтиньюи улыбнулась и, снова закрыв глаза, начала распространять свои мозговые волны. В этот раз она намного быстрее достигла верхнего этажа. Ее сознание легко погрузилось в голову падальщика со способностью контролировать молнию. Внезапно раздался удар молнии, за которым последовал рев, наполненный болью, яростью и нежеланием. Однако, спустя лишь мгновение, он замолк, и его взгляд перестал выражать мудрость, которую он ранее привлёк внимание Линчао. «Получилось!» Открыв глаза, радостно воскликнула Фансенюй. Взяв под контроль трёх падальщиков, она приказала им спрыгнуть вниз. Под контролем Фансенюй эти трое падальщиков продемонстрировали удивительные способности – и непринуждённо приземлились на Землю. «Прекрасно! Я полностью контролирую их! Даже если эффект от особой способности Чёрной Луны исчезнет, они всё равно останутся под моим контролем!» Взволнованно сказала девушка. Линчао полностью проигнорировал её и перевёл взгляд на сестру. Он только сейчас заметил, что внешность Линшую немного изменилась.